Я надеялся, что Нина догадается лечь на дно траншеи, где голубе будет трудно ее достать. А я отвлеку его и... Бегом к машине и Арсену с пистолетом. Обычно в таких случаях, хотя в каких-то таких, я действую импульсивно и довольно глупо. Но сейчас каждым моим шагом руководили не злоба и не страх за жену, хотя и это было а холодная, спокойная логика. Кажется, тот, что в моей голове, не ушел и даже принялся действовать. И, надо признать, делал это весьма грамотно. Я швырнул в голубя камнем поменьше, попал птице в грудь. Голубок просто не обратил на это внимания. И зигзагами понесся через шоссе к лесу. Краем глаза я успел заметить, что из-за конторы выходят какие-то люди, Но дальше смотреть уже не оставалось времени. Деревья были совсем рядом, голубь отстал, попытался взлететь, хлопая крыльями, но они не держали его, как выпавшего из гнезда птенца. Он остался на месте, утратив интерес ко мне и к спрятавшейся Нине, чего я и добивался. Но интерес дело скользкое, и мог вернуться в любую минуту. И тогда... Я побежал, как не бегал никогда в жизни. Когда наша машина, расшвыривая куски сухого дерна, выбралась на шоссе, я утопил акселератор до предела, и дорога рванулась нам навстречу. За поворотом несколько курсантов, в выгоревшей защитной форме и с автоматами за плечами, связывали канатами голубя-людоеда. Голубь возмущенно булькал и безуспешно пытался освободиться. Попалась пташечка. Я резко затормозил у траншеи и, распахнув дверцу, громко крикнул Нина! Ответа не последовало. Со сжимающимся сердцем я выскочил из кабины и в два прыжка оказался у насыпи. И застыл. Прозрачная светлая вода плавно струилась по траншее. Возникая из ниоткуда, исчезая в никуда, а вот в воде, в воде сидели люди, женщины, мужчины, дети, старики. Черепа многих из них носили следы страшного клюва, но крови почему-то не было, и у всех, и у живых, и у мертвых, на лице окаменело отрешенное. Умиротворение. Глаза людей глядели в только им известную пустоту. Волосы, подобно водорослям, легко колыхались в призрачных струях, которые все текли, текли. И тут я увидел Нину. Она сидела между черноволосым мужчиной в смокинге и мальчиком Виталькиного возраста в аккуратной синей рубашечке. Вода доходила ей до подбородка, но... Непонятным образом стекала по лицу, по узлу волос на затылке, каплями сползала на пустой, бессмысленный взгляд. «Нина!» Но она меня не слышала. Арсен стоял уже рядом, но я сам подхватил Нину под мышки и с неожиданной для себя самого легкостью буквально выдернул ее из траншеи. Белые вязкие нити потянулись вслед за ней, уходя в заполнявшую траншею жидкость. Это была не вода. Болото медленно отпускало ее. Лишь тонкая пленка все еще оставалась на лице, и я принялся лихорадочно растирать ее, всхлипывая и вытирая руки от траву. Наконец Нина глубоко вздохнула, губы ее раздвинула жуткая улыбка, и я услышал смех. Боже милосердный, что это был за смех? Визгливый, издевательский и в то же время навязчиво-механический. Я отшатнулся. Арсена тоже передернуло, а Виталька просто смотрел на все это расширенными от ужаса глазами. Чей-то вопль вывел меня из оцепенения. Один из курсантов ударил голубя штыком — Птица взвелась, разбросав державших ее людей, и издала кулдыкающий вопль. Голубь отчаянно трепыхался, и я видел, что канаты вот-вот не выдержат. Во мне закипело подступавшее к горлу бешенство. Подскочив к ближайшему курсанту, я выхватил у него автомат. «Разойдись!» Пространство вокруг голубя мгновенно опустело. Я щелкнул предохранителем, передернул затвор и не целясь запустил веер от живота». Из голубя полетели красные комки, он задергался, хрипло-булькая. Автомат тоже дергался в моих руках, плюясь огнем, и когда магазин опустел, растерзанная птица лежала на боку. Один глаз ее был выбит, и в воздухе стоял пух, как из распоротой перины. Курсанты, не обращая внимания ни на меня, ни на убитого голубя, что-то кричали, указывая в небо. Я поднял голову. «Там». В синем колодце двигалось блестящее пятнышко, быстро увеличиваясь в размерах. Орел, что ли? Белый. И тут я вздрогнул, сообразив, на какой высоте находится птица. Похоже, своим последним воплем птенец успел позвать папу. Или маму. В великой некросфере обитает множество эфирных созданий, и большинство из них глупы, злобны и жестоки, в отличие от меня. Я был не силен в орнитологии, но эфирное это создание, или вообще галлюцинация, лучше держаться от него подальше. Я сунул автомат остолбеневшему курсанту и кинулся к машине — Нина, Виталька и Арсен уже сидели внутри. «Сматываемся!» — коротко бросил я, захлопывая дверцу. В зеркальце я успел заметить, как на лицо Нины начинает возвращаться осмысленное выражение, но мне некогда было испытывать по этому поводу облегчение. В следующий момент над нами мелькнула громадная тень, и тяжелый удар сотряс машину, едва не перевернув ее. В крыше образовалась большая дыра с рваными краями, И на миг я увидел конец разинутого клюва. Еще чуть-чуть и он разможил бы Витальке голову, будь Виталька ростом со взрослого человека. Голый папа, перед которым уходила в тень птица рух из тысячи одной ночи, развернулся на второй заход. Он медленно, ожидая, пока из железной скорлупы не вылупится нечто более удобоваримое, и я только и мог давить и давить. На акселератор. Арсен привстал, высунулся в образовавшуюся дыру и повел стволом пистолета, отслеживая птицу. Солнце снова утонуло в надвигающейся тени, и в этот момент ударил гром. Отдача отбросила Арсена обратно на сиденье. Я глянул в окно и увидел голубя. Летел он как-то неуверенно, тяжело взмахивая крыльями и кренясь на бок. Арсен промахивался в рыцарей. В голубе он не промахнулся. За окнами, сливаясь в грязную сплошную полосу, стремительно проносились сосны. Машина подскочила на ухабе, неожиданно включился приемник, и усталый голос таможенника Верещагина всплыл над гитарными переборами. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Потом пластинку в приемнике, очевидно, заело, голос монотонно зациклился на одной единственной фразе, и тот, что в моей голове, тот, который не я, мучительно вслушивался в бесконечный круговорот сумасшедшего проигрывателя. «Не везет мне в смерти, щелчок, не везет мне в смерти, щелчок». Не везет мне в смерти, не везет мне в смерти, не везет.